11. Из-под копыт вылетела грязь весенней распутицы. Отряд нахлёстывал коней. На лицах всадников отображалось отчаяние. Многие со страхом оглядывались назад, ожидая увидеть погоню. Впереди показался каменный мост. Бурные воды быстрой реки с грохотом разбивались о берег. На лице предводителя мелькнула злая усмешка. Они все же успели. После реки станет легче. Но вспомнив, кого за ними послали, Командир грязно выругался. Богато одетый, он, как и все, нёс на себе грязь и усталость провалившегося похода. И, как прочие, понимал, что если догонят, пощады не будет. «Людвиг, скачите вперёд!» — велел предводитель. Скакавший рядом спутник протестующе вскинулся. Несмотря на страх, он не хотел отпускать своего господина. «Так надо!» — настаивал молодой вождь, по его губам скользнула грустная улыбка. «Но ваша светлость!» «Вперед! Я вас догоню! Обещаю!» Больше ничего сказать он не мог, потому что это была его ошибка, и расплачиваться за нее придется ему. Восточные дикари оказались не такими уж слабаками, да, Людвиг? Устало улыбнулся предводитель, мягко придерживая коня. Мимо, без слов, проскакали другие всадники. Кто-то даже не заметил, что лидер отстал, кто-то предпочел сделать вид, что так и надо. Но никто, кроме верного Людвига, не сделал попытки притормозить. На лице каждого до сих пор отпечатывался страх, что погоня близко. А она приближалась. Каждый чувствовал это всеми фибрами души, как бывало, когда человек оказывался на краю гибели. «Вы их не остановите и даже не задержите, с ними, Бронислав!» Угрюмо выдохнул Свицкий, сохранивший верность даже в момент приближающейся смерти. По лицу предводителя скользнула жесткая улыбка, показывая, что в седле не расклеившийся трус, а все еще сын Курфюрста. Пожалуй, впервые за последние несколько часов это, как ни странно, придало ближнику сил. На целую секунду он вновь поверил, что все будет хорошо, что они выберутся из этих проклятых земель, чьи обитатели показали себя настолько беспощадными воинами. «Не стоило нам идти в этот поход». На прощание сказал лидер, окончательно останавливая коня, как раз посередине каменного моста, переброшенного через бурную реку. «Я дождусь вас на том берегу!» — пообещал Людвиг и поскакал следом за остальными. В ту же секунду каменные плиты под копытами лошадей вздрогнули. Первыми начали осыпаться перила. Следом, взметнув брызги вверх, упали глыбы из толстых свай, похожих на необъятные тумбы. Растоявший не одно столетие каменный мост начал стремительно разрушаться. Ведь даже камень не мог противостоять силе крови наследника древнего рода. Бурные воды уносили падающие булыжники. С каждой секундой провал расширялся, отделяя два берега друг от друга. Отряд остановился на другой стороне. Но, несмотря на это, молодой предводитель отряда почему-то продолжал испытывать страх. Он знал, кого за ними послали, и понимал, что обычной рекой, даже самой бурной, этого человека не остановить. Я встряхнулся, прогоняя видение. Им это действительно не помогло. Никому. Ведь Мещерские не знали пощады и не отпускали тех, кто пришел на их землю с мечом. Отряд догнали и перебили всех до единого. Бронислава не остановила река, как и разрушенный мост. Он построил себе другой за мгновение ока. Судьба вторгшегося войска оказалась суровой. Старший сын саксонского курфюрста не нашел ничего лучшего, чем сделать себе имя, организовав военный поход на восток и заплатил за это жизнью. Сброд, который с трудом можно было назвать солдатами, считал это легкой прогулкой и поплатился за это. Те, кому повезло выжить, закончили жизнь на крестах. распятый по древнему обычаю вдоль идущих на запад дорог мещерского княжества самого же снк германского князя борислав казнил как обычного вора не оказав ему почести поединкам затем голову отправил отцу и саксонский курфюрст оказался таким же идиотом как его дурной сын не нашел ничего лучше чем сбешенным броситься мстить чтобы попасть в искусно расставленную ловушку, где всех германских солдат истребили, как бешеных псов. Они, многочисленные пленные, присоединились к своим собратьям на деревянных крестах вдоль дорог. Через пару месяцев последовала ответная любезность — поход на запад, к которому присоединились дружины еще нескольких русских князей. Они прошлись огнем и мечом по Саксонии, вырезая всех и вся, оставляя после себя пепелище. То, что сын Курфюрста хотел сделать с русскими землями, сделали с его собственными. Урок пошел впрок. И еще целый век западные кланы не смели тревожить рубежи русских княжеств, зная, что в противном случае оттуда придет смерть. И живые позавидуют мертвым, — тихо произнес я, в первую очередь обращаясь к самому себе. Видение о прошлом промелькнуло в мгновение ока. напомнив эпизод с которым начался призрачный мост в тот раз бронислав сын князя впервые применил этот прием позволив своим людям пересечь бурлящие воды реки отряд преодолел препятствия почти не задерживаясь что позволило настичь беглецов в тот же день и сейчас мне предстояло повторить трюк далекого предка в совершенно другое время и при совершенно иных обстоятельствах хотя германцы сейчас в этом тоже участвуют что свидетельствует о некой иронии в этой истории. «Дави на газ и ни в коем случае не останавливайся!» — велел я Курцу. Пальцы жестко схватили ближника к за плечо, сжав стальными прутьями. Я наклонился вперед. «Ни в коем случае не вздумай тормозить! Понял меня?» Курц кивнул. Полицейский перехватчик стремительно набирал скорость. «Мы вновь неслись по эстакаде, но на этот раз прямиком к обрыву». Майя вцепилась за боковую ручку и что-то шептала под нос. Курц угрюмо смотрел вперед, но послушно набирал скорость, разгоняя внедорожник все сильнее. И лишь Велора сохраняла какое-то подобие спокойствия. Кажется, она знала, что последует дальше, и не испытывала от этого особого восторга. Как, впрочем, и страха. «Или хорошо его прятала», — подумалось мне. Старшая дочь герцога не могла не читать исторические хроники и наверняка знала, чем закончилась дурость чванливого сынка саксонского правителя. Впрочем, сейчас это уже неважно Прошлое в прошлом. «Не останавливайся!» — бешено заорал я, в какой-то момент почувствовав, что нервы сидящего за рулем Тевтона не выдержали, и он готов нажать на тормоза. курс вздрогнул, нога германца впечаталась в пол, буквально равняя с ним педаль газа. Словно получив дополнительный пинок, полицейский перехватчик вздрогнул и еще больше ускорился, хотя казалось, что это уже невозможно. Быстро приближался обрыв. Горящие обломки уничтоженного пролета подсвечивали дорогу не хуже фонарных столбов. За обрывом темнела пустота, и далеко за ним, в метрах пятидесяти, виднелась вторая половина неразрушенной эстакады. Пролом оказался невероятно широк. Начинка взорвавшегося реактивного снаряда хорошо поработала, закрывая нам путь. «Нет!» — все-таки не выдержала Майя, закричав и попытавшись вцепиться мне в руку. Жестким толчком отбросив девчонку назад, я прищурился, ощущая, как разлитая вокруг энергии невидимого пространства проявляется в реальном мире. В ту же секунду время замедлилось, по воздуху пошла рябь. Плоскость реальности на мгновение сменилась, перемешав восприятие верха и низа. Свет потускнел. Ночное небо пропало, как из залитый огнем мегаполис, как водный канал далеко внизу, и отмеченная красными огоньками границы периметра вместе с приближающимися ховербендами с десантом на борту и вообще все, что оставалось в обычном мире. Когда совершается переход из материальной реальности в астрал, это похоже на смешение нескольких пластов бытия. Краски тускнеют, воздух становится твердым, как стена. На долю секунды соединяются два измерения, одно прорастает в другое, позволяя совершить переход. Появляется тропа, скрепляющая чужой мир и наш. Тот самый, что некоторые необразованные людишки считали обителью призраков. Всё происходит мгновенно, а потом приходит привычный порядок вещей. Посторонние этого даже не заметят, настолько все происходит быстро. Но здесь и сейчас процесс растянулся, что даже обычные люди заметили проявление пласта чужой реальности. «О, боги!» — выдохнула пораженная вилора Она была больше всех подготовлена к увиденному, но даже она не выдержала. Курц судорожно вздохнул. Майя всхлипнула. Окружающий мир за окнами машины пропал. но эстакада никуда не исчезла. Мы одновременно неслись по ней и в то же время находились где-то еще. И понимание этого факта сводило с ума, наполняя разум ужасом. Границы мира потеряли четкие очертания, стали зыбкими, как саморябь. Вытащить кусок астрала, наделить его материальностью — нетривиальная задача, невыполнимая для большинства одаренных. но не для наследника рода Мещерских, искусных чародеев и воинов. Здесь и сейчас я накладывал печать, делая астрал частью этого мира. Две реальности соединились в одной точке пространства, стали одним целым, создав квинтэссенцию обоих миров. Привычные физические законы отступили, заменившись чем-то большим, чем обычная материальность. Огромного участка пролета подвесной эстакады не было, обрыв ввел в пропасть. Но в то же время, здесь и сейчас этот отрезок получил твердую поверхность, потому что я этого захотел. Наложенная печать жадно высасывала силы, но я терпел, удерживая кусок изменившегося пространства в строгих границах. Это был необычный боевой аркан. Это нечто совершенно иное, отличное от привычного проявления магии. И оно требовало плату, ненасытно поглощая энергию. «Я вижу его, вижу!» Пораженный шепот курса громом прогорхотал в салоне машины. Неожиданно установилась мертвая тишина. А в следующее мгновение над обрывом появился мост. Полупрозрачный мост, сотканный из обрывков тумана, застыл, превращаясь в призрачный монолит. На мгновение показались изящные ажурные конструкции, сплетенные из сгустков серого дыма. Мост, сотканный из мерцающей серой хмари, возник прямо над местом разрушенные эстакады. Время растянулось и стало подвижным, вроде бы даже приобрело умение двигаться назад. Казалось, это продлилось бесконечно долго, но на самом деле все заняло считанные секунды. «Вперед!» — закричал я, чувствуя, как отмеренные вечностью мгновения исчезают. Призрачный мост — не заклинание и не погружение в астрал. Это совмещение двух планов разных реальностей, и чем дольше оно длится, тем сильнее оказываются последствия. Мы этого не видели, но эстакада за нашими спинами стремительно разрушалась. Куски бетона и стали обращались в зернистую пыль, что невозможно измерить на весах. Настолько исчезающе малым она оказалась. Материальные объекты распадались на атомы. Еще недавно казавшиеся твердыми предметы обращались в прах. Его подхватывал ночной ветер, грязной пленкой швыряя вводы канала внизу. Летящий с левых ховербенд испуганно вильнул в сторону, он разогнался больше своего идущего со стороны города собрата и получил преимущество, надеясь первым настигнуть беглецов. Его желание исполнилось, к несчастью для всех находящихся внутри. Десантный транспортник как в стену врезался в участок изменившейся реальности, не в силах остановить полет. «В этот миг я видел каждого солдата внутри». Я прочувствовал каждую грань захлестнувших их эмоций. Живые люди, пилоты, десантники и сидящие внутри кибов боевые маги в одну секунду поняли, что это конец. Что ничего не остановить, не изменить и не уйти от того ужасающего мгновения, когда их тела начнут распадаться, как лежащий вокруг бетон, уже превратившийся в мелкую пыль. Если бы это был обычный переход, то у них были бы шансы спастись. Особенно у одаренных в боевых костюмах. В конце концов, астралы и раньше посещали маги. Но здесь и сейчас все происходило по-другому. Соединение двух миров делало пространство смертельно опасным для всех, кроме своего создателя. Я взглянул на ховербенд и увидел тех, кто находился внутри. Лица искажены, рот раскрыт в безмолвном крике, в глазах стынет ужас. И на каждом печать приближающейся смерти. Они умирали. Они знали это и ничего не могли с этим поделать. Их посмертные эмоции накрыли меня волной, заставив поморщиться. Слишком громко кричали тефтоны о будущей смерти. В следующий миг полицейский перехватчик преодолел разлом, проносясь над обрывом словно по твердой поверхности. «Останови!» — чужим голосом велел я, и курс не посмело слушаться Машина плавно начала тормозить, пока не замерла посреди эстакады. Я открыл дверь, шагнул наружу. Сидящая на заднем сиденье Майя испуганно ойкнула, увидев скользнувшую за мной призрачную тень. Повинуясь инстинкту, девчонка отстранилась и правильно сделала. Тень, что жила сейчас за моей спиной, имела лишь одно предназначение — выпивать живое тело. Десантный ховербэнд распадался на части. Он еще летел, но все было кончено. Машина и все, кто внутри, уже умер. Сейчас шла агония, видимая обычным человеческим взором. Серое хмарище зала, окружающий мир, наполнился красками. Ночное небо вновь засияло яркими звездами, далекий скайфолл все так же светил гирлянды огней, укутавших небоскребы. И лишь темная тень второго ховера, надвигающегося со стороны города, портила впечатление спокойного вечера. Огромный участок эстакады перестал существовать. Взорванный германскими разведчиками уничтоженный пролет казался на фоне нового пролома небольшой пробоиной. После призрачного моста подвесная магистраль потеряла не меньше двухсот метров. Все обратилось в прах — бетонные столбы, ограждения, стальные опоры, асфальтовое покрытие. Не просто обвалилось в виде горящих кусков — а превратилась в мелкую пыль, которая сейчас грязной пленкой покрывала проходящий далеко внизу водный канал. Я делаю шаг к краю обрыва. Ковер закладывает вираж и зависает над эстакадой. Раскрываются створки. Из недр машин на дорогу десантируются два киба. Закованные в металл массивные фигуры, их движения удивительно пластичны. Они замирают на краю другого конца обрыва стальными статуями, Вокруг каждой крутятся колдовские конструкты защитного и атакующего типа. Их не видно простым человеческим взором, но любой одаренный видит, и ему больно на это смотреть. Настолько много впылающие узоры влитой энергии. Они смотрят на меня. и Я смотрю на них. Нас отделяет две сотни метров провала. Похожие друг на друга, как близнецы. Совершенные боевые машины на стыке магии и технологии. в одинаковом окрасе расцветки личного стандарт правящего германского императорского дома модели паладина что так обожалло использовать кайзергвардия вокруг киба воздух словно плавится что говорит о дополнительной мощи раструбы на плечах переведены в боевую готовность вокруг кончиков подрагивает пленка энергетических накопителей каждое орудие готово выплюнуть преобразованную магией силу Мы смотрели друг на друга, и никто не делал первого шага. Вокруг моей руки мягко стелилась призванная тень, готовая в любой миг трансформироваться в одну из форм разрушительного боевого аркана. Фигуры кибов окружали стационарные атакующие заклятия, завязанные на магический дар одаренных внутри боевых костюмов. «Пауза. Казалось, она длится вечно». Но в какой-то миг наваждение падает, и кибы тяжело отходят назад, к раскрытым створкам зависшего ховербенда. Германские имперские маги просчитали ситуацию и решили, что шансов на победу слишком мало. А просто так рисковать они не привыкли. «Слабаки!» — презрительно бросил курс. Я обернулся. Пока мы с тевтонами стояли друг против друга, мои спутники успели покинуть машину, ожидая, чем безмолвное противостояние кончится. «Они умны», — заметила вилора и покосилась на стелющуюся тень в моих руках. Я ничего не ответил. Кивнул на полицейский внедорожник, сказал. «Поехали, нам еще пересекать КПП на периметре безопасности. Надеюсь, тевтоны туда не добрались». «Не добрались», — подтвердила вилора но продолжать дальше не стала. «Мы еще какое-то время постояли, глядя на разрушенный участок эстакады, и лишь после этого направились к автомобилю». Нас ждал шлюз-переход и отлет, и ставшего чересчур негостеприимным, Скайфола.